Символизм Титаника Все в истории Титаника, начиная с названия л а й н е р а наполнено символами и смыслами. Выбор названия говорит о психологии его строителей. В фильме Роуз спрашивает у Брюса Исмея, одного из владельцев судна, почему он назвал так корабль. Бизнесмен признается, что хотел подчеркнуть его величину, заставляя Роуз прокомментировать это в духе фрайзистской идеи об извечной мужской озабоченности размером. Хотя фильм не обращается к мифологическим истокам слова «Титаник», они наверняка были известны образованным джентльменам, выбравшим название корабля. Титаны — мифологические богатыри, предшественники и смертельные враги многих богов, олицетворение грозных сил природы. Эти великаны были грубы, жадны е и жестоки. Выдержав нелегкую битву, олимпийцы победили их и заточили под землей, чтобы помешать им крушить и грабить все вокруг. когда пресса величала пассажиров первого класса гигантского лайнера, таких как Астер и Гугенхайм, титанами индустрии и капитала, имелись в виду не только внушительные размеры их промышленных империй. За несколько лет до трагедии Титаника немецкие археологи обнаружили выдающийся памятник эллинистического периода, ныне известный как Пергамский алтарь. Его скульптурный декор изображает войну богов с гигантами, преемниками титанов. Монумент фактически представляет готовую раскадровку в камне для съемок высокобюджетного фильма со спецэффектами. Строители печально известного лайнера, видевшие, вероятно, пергамские грильефы, предпочли идентифицировать себя не с богами, а с их давними врагами — титанами. Еще до того, как корабль затонул, многим казалось, что судовладельцы, давшие ему столь громкое имя, искушают судьбу. Тем более не стоило объявлять лайнер непотопляемым. Это было глупым святотатством, бросающим вызов всесилию бога. С самого начала «Титаник» окружала аура суеверного страха, подобно проклятию, висевшему над гробницей Тутанхамона. Ходили слухи, будто своей гордыней строители лайнера навлекли на себя гнев высших сил. История «Титаника» перекликается со старинным литературным образом корабля дураков. К этому образу обращались разные авторы времен первого путешествия Колумба в Новый Свет. В частности, Себастьян Брандт, написал поэму с таким названием всего два года спустя после того, как Колумб впервые успешно пересек Атлантику. В ней изображается судно, плывущее в Нарагонию, царство глупцов, и собравшее у себя на борту все пороки того времени. Поэма переведена на множество языков, а ее сюжет впоследствии лег в основу других произведений искусства. «Корабль дураков» — это аллегория, история, описывающая условия жизни разных слоев общества, представленных среди пассажиров и команды судна. Потешаясь над ними, автор бичует людские слабости и недостатки тогдашнего общественного устройства. В фильме Кэмерона тоже находится место острой социальной с а т и р е Богатые пассажиры «Титаника» предстают перед нами глупыми монстрами, меж тем как бедняки оказываются их благородными, но беспомощными жертвами. Исключение составляет лишь Джек, бедный, но не беспомощный, и Молли Браун, богатая, но не злая. Недавно разбогатевшая американка, она вышла из того же сословия, которому принадлежит Джек, и в известном смысле представляет наиболее здоровую сторону эмигрантского опыта. Она изо всех сил карабкается вверх по социальной лестнице, но при этом добра, щедра, справедливо, д е м о к р а т и ч н а Получается, что «Титаник» не столь безнадежен, как корабль дураков, и его герои описаны не так цинично. учитывая, что некоторые из них способны преодолеть глупость и беспомощность и жить полной и осмысленной жизнью. Ирония поэмы Бранта заключается в том, что жалкие попытки глупцов удержаться на плаву изначально обречены на провал, и читатель об этом знает. Джек и Фабрицио, выигравшие билеты на лайнер, который, как нам известно, утонет, ликуют. Мы же не можем не чувствовать горькой иронии, зная, что кораблю суждено погибнуть. Идея поэмы Бранта выражается старинной мудростью. Все мы в одной лодке. Как бы мы н и преувеличивали наше р а з л и ч и я по рождению, материальному положению и социальному статусу, все мы подвластны неумолимым силам, составляющим основу нашего существования, гравитации, смерти, судьбе и налогообложению. Корабль, одиноко бороздящий просторы океана, универсальный символ человеческой души, бредущей по дороге жизни. Отделённый от остального мира водами Северной Атлантики, «Титаник» сам превращается в маленькую вселенную, микрокосм, почти идеальную модель общества того времени. А две тысячи его пассажиров представляют миллионы тех, кто жил тогда на Земле. Огромный как сам лайнер эпический масштаб истории вполне позволяет рассказать о целой культуре, в данном случае о западном мире начала 20-го столетия. И эта необъятная история постижима и легко воспринимается, благодаря выбору нескольких героев с их жизнью и смертью, в чьих судьбах до некоторой степени отражены свойства самых разных представителей своего времени и культуры. Подобно Илиаде, Одиссее, Энеиде, Артурианскому циклу легенд, Вагнеровскому кольцу н е б е л у н г о в и другим эпопеям, «Титаник» охватывает лишь часть необъятной истории, то, что видно с моста между двумя мирами, старым и новым. сюжеты произведений крупной формы как правило включают сотни вставных новел л и целые циклы микросюжетов имеющих собственную относительно законченную структуру ни одна картина не может изобразить всего но частная история способна передать дух и драматизм ситуации в целом многие упрекали камерона в том что он не осветил те или иные факты не показал как телеграфист тщетно пытается послать сигнал бедствия и как карпатия спешит на помощь выжившим не рассказал как сложилась судьба авторов и Гугенхаймов. Никакой фильм не может отразить все обстоятельства гибели Титаника. В будущем другие режиссеры и сценаристы могут выбрать других персонажей и другие детали. Для того, чтобы представить трагическую историю гигантского корабля во всей полноте, потребуется у с и л и я многих художников. Вспомните хотя бы п р и к л ю ч е н и е Одиссея, к которым обращались авторы всех времен, от Гомера, Софокла и Юрипида до Казанцакиса, греческого писателя и переводчика. и создателей современных телесериалов и комиксов. При этом путешествие царя Итаки само по себе было лишь одним из множества эпизодов Троянской войны. Будучи быстроходным лайнером, плывущим от одного континента к другому, «Титаник» символизирует любовь XX века к высоким скоростям и стремления к глобализации. Этот образ напоминает нам о том, что на протяжении нескольких столетий волны переселенцев несли европейскую культуру в новый свет. прельщавший их головокружительными возможностями. Статуя свободы неоднократно появляется в фильме как символ иммигрантской мечты, маяк, приветствующий вновь прибывших. Бедному Фабрицу, обреченному на смерть, она начала мерещиться уже под Шербуром. Ее подарил американцам народ Франции, продолжив древнюю традицию. Античные города-государства посылали в свои колонии статуи богов или богинь, чтобы связать их религиозными узами. Почти одновременно пережив революции, и Франция, и Соединенные Штаты сохранили приверженность идеалу свободы, который стал одной из многих культурных нитей, связывающих Европу и Америку. Размышляя над секретом успеха «Титаника», необходимо принимать во внимание общественную ситуацию, сложившуюся в мире на момент выхода фильма. В те годы крепнущие европейско-американские связи и другие проявления глобализации стали очевидным фактом. Война в Персидском заливе, падение Берлинской стены, крах коммунистического режима в россии эти потрясения в сочетании с необъяснимыми изменениями климата земли заставили людей ощутить насколько хрупок корабль человеческой жизни. до конца века оставалось два года настала пора осмысления прошлого. Почва для создания нового фильма о т и т а н и к е подготовила событие произошедшее несколькими годами ранее. На дне атлантики обнаружили останки легендарного лайнера это был настоящий научный прорыв и волнующий момент. Затонувшие корабли, покоящиеся на такой глубине, до тех пор считались недосягаемыми для людей. «Титаник», похороненный под толщи океанских вод и найденный много лет спустя, может служить символом нашей удивительной способности извлекать образы прошлого из подсознания. Спуститься на дно и увидеть останки корабля-легенды, до недавнего времени нам казалось, что подобное под силу только богам. Углубиться в собственный внутренний мир и обрести потерянное сокровище – Такой подвиг по плечу только истинному герою. Вслед за этим открытием появилась идея извлечь «Титаник» из воды, как и п о с т у п а ю т г е р о и романа Клайва Каслера «Поднять Титаник». Эта фантазия оказалась осуществимой. Специалисты заключили, что корабль действительно можно по частям вытащить на сушу. С места затопления достали множество артефактов. Однако само судно по всеобщему соглашению пока остается неприкосновенным и служит памятником своим погибшим пассажирам. Документальный фильм, благодаря которому тысячи телезрителей увидели проржавелую груду металла, напичканную человеческими скелетами, благоприятствовал выходу очередного фильма т и т а н и к и Популярность картины Кэмерона объясняется еще и тем, что в основу сюжета положена простая история о двух прекрасных молодых людях, которых влечет друг к другу, хотя они, как р о м е у и Джульетта, разделены социальным барьером. Избрав для фильма жанр любовной драмы, Режиссер обеспечил своему творению интерес со стороны женской аудитории. Это был далеко не единственный возможный вариант, ведь о «Титанике» можно снять и детектив, и приключенческую ленту, и даже комедию. Элементы перечисленных жанров присутствуют в фильме Кэмерона, и все же любовная линия главенствует, определяя структуру произведения. Режиссер избрал древнюю сюжетную модель, стабильно вызывающую эмоциональный отклик аудитории. Прекрасный юноша спасает девушку от деспотической власти мужчины, старшего по возрасту. Треугольник как схема взаимоотношений персонажей часто встречается не только в любовных романах, но и в фильмах жанра нуар и в детективах, что создает почву для конфликта, ревности, соперничества, предательства, мести и т.д. а к а л е е Это мы видим и в истории короля Артура, его жены Дженевра и рыцаря Ланселота, И в любом сюжете, где героиня вынуждена выбирать между двумя мужчинами, как в фильмах «Нуар», молодая девушка делает выбор между важным господином и молодым искателем приключений. Именно такой искатель приключений — герой Леонардо Ди Каприо. Возможно, удивительная привлекательность этого образа заключается в том, что он воплощает архетип нежного юноши, демонстрирующего как мужскую решимость, так и женскую чувствительность. Это своего рода Питер Пен, «Пуэр аэтернус». к о т о р ы й навсегда остается молодым, приняв геройскую смерть. Он учит р о в с свою Венди, летать, и помогает ей ощутить вкус к жизни, а она, как девочка из сказки Джеймса Барри, бегает по кораблю, прячась от злого капитана Крюка. Айсберг и т е к у щ и е часы выполняют в фильме Кэмерона ту же функцию, что и крокодил, проглотивший будильник в Питере-Пенне. И в том и в другом случае перед нами проекция тени, бессознательной силы, которая рано или поздно уничтожит нас, если мы не научимся ее признавать. Углубившись в мифологическое прошлое, можно заметить в образе Джека сходство с Давидом, победителем великана Голиафа, и особенно с такими богами, как Адонис и Бальдр, е которые трагически погибли. Есть в Герое Титаника и черты Диониса, олицетворяющего шумное веселье и страсть, которая взывает к чувственности женщин и сводит их с ума. Пьяная пляска на палубе третьего класса, где пиво льется рекой, настоящее дионисийское празднество, и посвящение Роуз в древние таинства, где Джек выступает ее проводником. Персонаж Леонардо Ди Каприо — герой особого рода. Он герой-катализатор, странник, который сам не претерпевает значительных метаморфоз, однако заставляет меняться тех, кого встречает в пути. Джек — таинственный эфемерный персонаж, оставляющий след разве что в сердце Роуз. Он не числится в списках пассажиров «Титаника» и нигде не упоминается, если не считать воспоминаний постаревшей героини. Если на месте гибели оборотня находит хотя бы серебряную пулю, то после смерти Джека не осталось совсем ничего. Не случайно Бодин, друг Ловета и своеобразный привратник на пути старой Роуз, говорит, что женщина, возможно, все выдумала. История уж слишком красива, чтобы быть правдой. Как всегда в случае путешествий в другие миры, приходится принимать слова Роуз на веру. Молодая Роуз — яркая представительница архетипа «девица в беде». Так что она продолжает галерею портретов «Спящей красавицы» и «Белоснежки», которых возвращает к жизни поцелуй принца. Двенадцати танцующих принцесс, которых расколдовывает юноша, превратившийся в невидимку, психеи, влюбленной в загадочного крылатого бога к у п и д о н а Эроса, Персифоны, похищенной жестоким властелином царства мертвых, Елены Троянской, которую прекрасный Парис в ы к р ы л у могущественного Менелая, Ариадны, спасенные от неудачного брака страстным Дионисом. Положение девица в беде нелестно для современных представительниц лучшей половины человечества, поскольку предполагает зависимость от мужчины и культивирует пассивно-покорное отношение к жизни. Тем не менее, этот архетип легко обнаруживается и вызывает сочувствие, так как отражает ч у в с т в о каждого человека, который испытывал состояние бессилия, западни, несвободы. Женщина в опасности не случайно стала стандартным образом в популярной культуре. Публика моментально идентифицирует себя с героиней и начинает ей сочувствовать. Зрители «Титаника» сначала жалеют Роуз, томящуюся в заточении, а затем радуются, видя, как она срывает с себя маску, д е в и ц ы в беде и начинает играть роль героя. Привлекательность фильма для женской аудитории объясняется также и тем, что он изобилует спецэффектами, однако не принадлежит к чисто мужским жанрам — научной ф а н т а с т и к е военной драме или боевику. При всей своей зрелищности — «Титаник» учитывает интересы женщин. Это трогательная мелодрама, повествующая о любви и верности. Мужчины, как и женщины, находят в фильме богатый материал для сравнения с собственной жизнью. Сидя в удобном кресле, зритель увлеченно примеряет на себя роли персонажей фильма. Что бы я стал делать, окажись на тонущем корабле? Смог бы я встретить смерть с честью или поддался бы панике? Старался бы выжить любой ценой, или уступил бы свое место в шлюпке так, чтобы спаслись в первую очередь дети и женщины. «Титаник» в полной мере использует потенциал жанра фильма-катастрофы. Наблюдая крушение поезда или автомобильную аварию, человек неизбежно сравнивает себя с жертвами трагедии, радуясь, что избежал их участи. Конечно же, мы смотрим на чужое горе с сочувствием, но при этом испытываем тайное облегчение. Учиться мужеству на примерах чужих страданий лучше, чем страдать самому. Называя фильм или спектакль зрелищным, современный человек, естественно, не задумывается о том, какими были зрелища когда-то. Древние римляне строили амфитеатры, где разыгрывались ритуальные д е й с т в а проводились всевозможные бои, бега и прочие соревнования. Самым захватывающим и самым дорогостоящим увеселением в те дни считались навмахи, инсценировки морских сражений. Арена заливалась водой, и зрители с восторгом наблюдали, как корабли таранят и опрокидывают друг друга. а несчастные матросы захлебываются и тонут. Фильм «Титаник» продолжает эту традицию. Чтобы картина вышла на экраны, ее создатели, безусловно, шли на большие жертвы и в результате устроили настоящий праздник смерти, инсценировав гибель полутора тысяч человек ради развлечения и наставления публики. Созерцание катастрофы такого масштаба завораживает людей, как гладиаторский бой или церемония жертвоприношения. Высвобождается огромное количество жизненной энергии, и мы беззастенчиво упиваемся ею. Когда мы видим, как людей сбрасывают с высоты или давят страшными машинами, мы смотрим во все глаза. Сматриваясь в лица замерзших трупов, плавающих на поверхности океана, мы думаем о том, что эти несчастные испытывали, умирая, и каково было бы нам на их месте. Лента Кэмерона апеллирует к страхам, которые в большей или меньшей степени знакомы едва ли не любому из нас. Все мы боимся упасть с высоты, угодить в плен или в тюрьму, утонуть в море, в Стать жертвой пожара или взрыва, оказаться в одиночестве. Представленная в фильме ситуация вполне реальна. Такое могло случиться с каждым. Поскольку среди пассажиров «Титаника» есть люди разных социальных слоев, профессий и взглядов на жизнь, зритель легко узнает себя в ком-нибудь из них. В человеке, наделенном богатством и властью, в рабочем, в эмигранте, в мечтателе или любовнике. При этом аудитория ясно видит, что каково бы ни было наше положение в обществе, Все мы равны перед непобедимыми законами природы, смертью, перед судьбой и случаем. В такие моменты все человечество принадлежит к единственному архетипу — архетипу жертвы. Отчасти «Титаник» воспринимается как цельное произведение и потому, что в нем соблюден принцип единства времени, места и действия. Драматизм усиливается благодаря тому, что основное действие картины сосредоточено на небольшом промежутке времени — от отплытия до крушения лайнера. Особая напряженность достигается во второй части, когда события в фильме начинают разворачиваться в темпе реального времени, момент за моментом. Действие сосредоточено в одном и том же месте, и мир корабля, одиноко плывущего в океане, становится микрокосмом. «Титаник» — островок жизни, плавающий в мертвом море, как наша маленькая планета во Вселенском океане. И все идеи фильма сплетаются в единую тему — любовь делает человека свободным и побеждает смерть. Кэмерон приглашает зрителей присоединиться к персонажам фильма. м е с т о на корабле хватит для всех. Каждый может узнать себя в незадачливом турке, который яростно листает словарь, пытаясь прочесть англоязычную надпись в коридоре тонущего лайнера. Все мы где-то чувствуем себя чужаками. И все мы в одной лодке. «Титаник» рассчитан на зрителей разных возрастов. Молодежи интересна история любви юных героев, старикам приятно увидеть пожилую Роуз, которая в свои годы остается бодрой и деятельной, Поколение бэби-бумеров представляют л о в о т и внучка главной героини. Фильм не универсален в том плане, что в кадре нет негроидных или азиатских лиц. Правда, рабовладельческая страница американской истории упоминается в связи с ощущениями Роуз, ходящей на корабль в качестве невесты нелюбимого мужчины. И все же роскошная жизнь героини слишком мало напоминает те условия, в которых существовали чернокожие рабы. Как бы то ни было. Содействованные в картине символы делают ее содержание понятным едва ли не для всего населения земного шара. Кэмерон добивается замечательных успехов в создании визуальных образов большой эмоциональной силы. «Титаник» — это искусное переплетение множества сюжетных нитей. Кэмерон видит поэзию в соединении больших и маленьких историй. Он подчеркивает связь между маленькой историей л о в е т а и долгой и яркой жизнью Роуз. Связь между маленькой историей Роуз и Джека и в е л и к о й и с т о р и и Титаника», к о т о р а я в свою очередь, всего лишь часть истории двадцатого века. Все эти связи не распадаются благодаря найденному режиссёром символу, собирающему их воедино. Бриллиант «Сердце океана» играет роль узкого игольного ушка, через которое проходит множество нитей. Сочетая в своём названии тему любви с темой водной стихии, он метафорически сплетает все линии сюжета в единый орнамент. В фильме Кэмерона Безна «The Abyss» Аналогичную функцию выполняет обручальное кольцо. У бриллианта долгая история. В свое время он украшал корону несчастного короля Людовика XVI и потому воспринимается как символ опыта и мудрости Старого Света, европейского эстетизма и изящества с одной стороны, войны и кровопролития с другой. Момент, когда старая Роуз выбрасывает драгоценный камень за борт, мощный поэтический образ и подлинная развязка, когда развязываются все узлы. Ловат не получает сокровищ, но зато находит любовь. к е л остается ни с чем, потеряв и невесту, и бриллиант. Героиня, долгие годы хранившая свою тайну, возвращает ее океану. Между ней и Джеком было что-то, принадлежавшее ей одной, и теперь пришла пора отдать это. В наших глазах бриллиант обладает огромной материальной ценностью. Мы потрясены тем, что такое богатство летит в воду, но этот жест становится символом. Улягутся эмоции, вызванные фильмом, но воспоминания останутся с нами надолго. Показывая нам, как крутится и исчезает брошенный камень, режиссер говорит «Пусть Титаник всегда будет для нас тем, что он есть сейчас, таинственным памятником человеческой трагедии». с т а р ы й Роуз, как и любой герой, совершивший путешествие в бессознательное, оказывается перед выбором — кричать на каждом углу о своем эликсире, искать ему применение, объявить его святыней или просто жить. и тогда вынесенные ею уроки будут медленно, но верно менять, оживлять, омолаживать окружающих и тем самым весь мир. Какой путь выбрать, внешний или внутренний? Очевидно, Роуз предпочитает второй вариант, оберегая сокровища, принесенные из особенного мира в недрах своей души. Ведь как нас учат кельтские легенды, герой, который хвастается своими подвигами, зачастую вместо монеты каменьев достает из сумки водоросли. Тот же, кто бережно хранит подаренный феями эликсир, живет долго и счастливо. Судьба Роуз это подтверждает. Джеймс Кэмерон чтит своих кельтских предков, используя в фильме народные мелодии. Они звучат на бедняцком празднике и в других эмоционально насыщенных сценах. Резко контрастируя с чинной европейской танцевальной музыкой, которая исполняется в залах первого класса, фольклорные напевы придают картине особую поэтичность. Фильм Кэмерона — Это сказание о Титанике в сопровождении волынок и арф, как в стародавние времена. Кельтский колорит поддерживается визуальными деталями и структурными переплетениями, напоминающими кельтские узоры. Ясные полюса, нос и корма, верхние и нижние палубы, первый и третий класс, свет и тьма образуют крепкие симметричные оси, почти математически выверенные композиции. Композиция к а м е р н а включает несколько метафор. Лодка символизирует мир, «Бриллиант. Все, что дорого человеку», «Часы. Бегущее время», «Статуя ангела на главной лестнице», «Невинность. Роуз». А современное звучание всем полюбившейся песни помогает зрителю понять, что представленные в фильме метафоры применимы и к сегодняшнему дню, к жизни каждого из нас. Наконец, главный эликсир, который мы получаем в подарок от режиссера — катарсис, глубокое эмоциональное очищение. О нем писал еще Аристотель, и сегодня, спустя много веков, аудитория по-прежнему стремится испытать его. Мы высоко ценим истории, с о с т а в л я ю щ и е нас в к о е т о веки испытать сильное чувство. Все мы стоим на страже собственных эмоций, а фильм сносит наши оборонительные сооружения, вызывая душевный отклик даже у самого закрепощенного зрителя и заставляя его расслабиться. Видя Джека и Роуз, борющихся за свои жизни, и сотни других паникующих пассажиров, которые дерутся за места в шлюпках и с криками падают в морскую пучину, мы ощущаем почти невыносимый эмоциональный накал. И все же в этом есть своеобразное удовольствие, иначе люди не высиживали бы в кинозале по три часа и не приходили бы повторно. Фильм дает шанс содрогнуться от страха и смахнуть слезу умиления. А такая разрядка необходима любому человеку, независимо от возраста. Наблюдая какое-либо зрелище, аудитория проходит вместе с действующими лицами суровые испытания. Джозеф к э м п б л л утверждал, что цель ритуального д е й с т в а измотать человека, вынудить его ослабить оборону и открыться для восприятия высшей мудрости. Похоже, стратегия к е м е р н а отчасти тоже заключается в том, чтобы изнурить нас, заставить испытать то, что испытывают пассажиры «Титаника». В эпоху цинизма и пресыщенности режиссеру, как и аудитории, нужно обладать определенным мужеством, чтобы свободно выражать свои эмоции. Создатели таких фильмов, как «Титаник», «Английский пациент», «The English Patient», «Храброе сердце», «Брейвхарт», «Танцующий с волками» или «Слава» находят в себе смелость быть сентиментальными. Если зритель в какой-то мере защищен темнотой кинозала, позволяющей ему беззвучно плакать, не выставляя свою эмоциональную уязвимость на всеобщее обозрение, то художник должен открыто демонстрировать собственные чувства, представляя их на суд циничному обществу, и это заслуживает уважения. В Кильваторе Титаника Как «Титаник» повлиял на дальнейшее развитие киноиндустрии? Успех этого фильма доказал, что иногда крупные ставки себя оправдывают. Высокобюджетное кино, как правило, рано или поздно окупается. Даже фильм «Клеопатра» 1963 года, чуть не разоривший «20th Century Fox», в итоге вернул вложенные в него деньги, упрочив славу кинокомпании. «Титаник» обогатил своих создателей в считанные дни, и в будущем этот пример наверняка вдохновит многих на попытку выиграть такой джекпот. Однако в настоящий момент некоторые должностные лица, напротив, устанавливают для своих проектов жесткие бюджетные рамки. Прежде чем сорвать большой куш на успехи «Титаника», руководству студий «Фокс» и «Парамоунт» пришлось изрядно понервничать, и повторять столь рискованные эксперименты они не спешат. Время от времени «Титанические» исключения из правил, конечно, бывают, при условии, что все ведущие продюсеры кинокомпании считают, что игра стоит свеч. Наверняка в обозримом будущем нас ждут новые высокобюджетные фильмы, вероятно, даже еще более дорогостоящие, чем «Титаник», поскольку зрелищное кино всегда будет иметь успех. Особенно, если оно затрагивает чувства людей. При этом фильмы, снятые на скромные средства, порой приносят большую выгоду с точки зрения соотношения прибыли и затрат. Перенимая опыт независимых режиссеров и продюсеров, Крупные голливудские студии выпускают недорогие фильмы для узкой целевой аудитории, чтобы обеспечить стабильность доходов и снизить риски, связанные с производством единичных дорогостоящих картин. Кроме того, опыт Кэмерона лишний раз показал, что история любви молодых героев как основа сюжета — важный фактор успеха фильма. Голливуд выработал для себя своеобразное правило. Чтобы высокобюджетный исторический фильм скорее окупился, в нем должны присутствовать черты романтической мелодрамы. Если персонажи молоды и влюблены, лента сможет завоевать интерес большей части аудитории кинотеатров. Некоторые критики считают, что коммерческий успех «Титаника» делает его примером для подражания, в том числе и его слабые стороны, и режиссеры, стремясь отыграть вложенные в проект деньги, готовы специально упрощать сценарии на потребу широкой публики. Здесь нет ничего нового. Дорогостоящие проекты всегда создавались с расчетом на самую широкую аудиторию. Но есть и другой вариант. Зрители могут изголодаться по более изощрённому кино и начать тянуться к интеллектуальным фильмам, которые при этом отражают универсальные эмоции. Синергия Говоря о работе над «Титаником», Джеймс Кэмерон отмечал синергию творческого процесса, когда результат получается больше, чем сумма всех элементов. Подобно тому, как реакции химических веществ порой дают эффект неожиданной силы, Актерская игра, декорации, костюмы, музыка, спецэффекты, сюжет, контекст, потребности аудитории и мастерство художников складываются в некое загадочное органическое единство, чье эмоциональное и преобразующее воздействие на зрителя превосходит сумму составляющих компонентов. Отчасти такая синергия объясняется тем, что в фильме задействованы мотивы и архетипы путешествия героя, такие как преодоление порога, суровые испытания, смерть, возрождение, погони и спасения, священные браки и так далее. Классические сюжетные модели помогают аудитории не потерять нить продолжительного повествования, обеспечивают целостность структуры и способствуют достижению катарсиса. Действуя в русле мифологической традиции, режиссер предлагает нам встретиться со смертью и вместе с тем окинуть взглядом жизнь во всей ее полноте. В конечном счете, успех «Титаника» остается загадкой, секретным соглашением между зрителем и историей. Как ученые, опускающиеся на дно океана в глубоководном батискафе, мы можем на какое-то время пролить свет на тайну. Но в конце концов нам придется подняться и продолжать гадать».